Музей антропологии и этнографии в Санкт-Петербурге Музей этнографии почти 125 лет находился в составе кунсткамеры то на правах отдела, то на правах кабинета. Но в 1836 году он оформился в специальный музей и остался в том же здании, в то время как музей биологического профиля, тоже выросший в недрах кунст Кунсткамеры переехали в другие помещения. То, что кунст кунсткамеру к началу XIX века надо было разделить на отдельные музеи, осознавалось и раньше, но осуществить это мешали разные обстоятельства, в частности, война 1812 года. Тогда наиболее ценные коллекции были эвакуированы водным путем в Петрозаводск и вернулись они только после войны. С 1836 года в Кунсткамере находились два академических музея – этнографический и анатомический, которые получили самостоятельные бюджеты и штаты сотрудников. В одно общее учреждение они объединились только в 1879 году, но единого музея не существовало еще 10 лет, по той простой причине, что у них не было общего помещения. Антропологические коллекции кое-как были размещены в здании кунсткамеры в непосредственной близости от зоологического музея. Только благодаря этому обстоятельству, соседству с зоологическим музеем, антропологический кабинет вместе с ним был открыт для публики. А между тем, большая часть коллекции анатомического музея Самое ценное в научном отношении оставалось совершенно недоступной ни для обозрения, ни для научных исследований. Это была лишь кладовая, в которой редкостные коллекции по невозможности их расстановки отчасти даже хранились в закрытых ящиках. Только в 1887 году музею было отведено помещение в верхнем этаже нового флигеля в таможенном переулке. С того времени и утвердилось его нынешнее название «Музей антропологии и этнографии». В январе 1892 года состоялось специальное высочайшее повеление об ассигновании музею ежегодного пособия в размере 400 рублей для охраны коллекции. А до этого весь годовой бюджет музея составлял 1500 рублей. Из них 750 рублей шло на содержание хранителя музея, а другие 750 рублей на пополнение музейных коллекций. Уже в сентябре 1889 года все коллекции были окончательно расставлены в новом помещении, и музей был готов к торжественному открытию. Но у Академии не нашлось денег, чтобы нанять служителей для охраны коллекций в дни посещений. Так и пришлось отложить открытие на целых два года. Как только в Петербурге была учреждена кунсткамера, в нее стали поступать археологические и этнографические коллекции. Большая этнографическая коллекция поступила в 1725 году от Шмидта который еще при жизни Петра I был послан в многолетнюю экспедицию в Сибирь. Вскоре сюда поступило и прилюбопытное собрание идолов из Средней Азии. Однако основные собрания стали поступать после того, как музей перешел в состав Российской академии наук и начались комплексные экспедиции. Был даже издан специальный правительственный указ, коим поручалось различным губернским канцеляриям, разыскивать по специальному списку предметы для музея. Посылали экспедиции и в другие страны. Например, Елачич был послан в Китай с подробной инструкцией в искании вещей. Во время долгого путешествия по Сибири ему было велено обращать особое внимание на женское целое платье сибирских народов, со всеми к нему уборами, а также на имеющихся идолов, домовую сбрую и прочие вещи. и средства для этого были выделены немалые, в частности своего рода обменный фонд из различных вещей, кои в Китае курьезными почитаются. Еще в 1779 году ценнейшая этнографическая коллекция сандвичевых, Гавайских островов была переведена сначала в кунсткамеру, а оттуда перешла в Музей антропологии и этнографии. В этом году погиб английский путешественник Джеймс Кук, а два корабля из его экспедиции «Резолюция» и «Открытие» с большим трудом добрались до Камчатской крепости Петропавловск. Комендант Камчатки Бем принял несчастных английских путешественников И благодарные моряки преподнесли русским целую коллекцию, привезенную с Гавайских островов. В нее входят различные предметы быта, изготовленные из перьев, опахала, головные уборы воинов, принадлежности мужского костюма и прочие вещи. Особый интерес вызывают предметы, собранные и доставленные великим русским путешественником Миклухом Аклаем, прожившим среди папуасов несколько лет. Эта одежда в виде мантии и шлема, искусно сделанная из мелких красных и желтых перьев, до сего времени изумляет многочисленных посетителей музея. Как она выглядела, можно судить по манекену, облаченному в шлем и мантию гавайского короля XIX века Камиама I. Ценным приобретением для музея стала коллекция, собранная почти в течение десятилетнего пребывания экспедиции Вознесенского в Русской Америке. Он застал еще самобытную культуру калифорнийских индейцев, а у атапасков ему удалось собрать замечательную одежду из замши, сшитую и вышитую иглами гигабраза. И еще было особенно своевременно, потому что вскоре эта одежда вообще исчезла из быта индейцев. Коллекции из предметов быта североамериканских индейцев пользуются всемирной известностью, и среди них несколько индейских трубок мира. Такие трубки хранятся в крупнейших зарубежных музеях, но они были захвачены в эпоху колониальной экспансии, а экспонаты этнографического музея получены в дар от индейских вождей в знак уважения к великой России и русским людям. А такие дары Многого стоит. В обширную эскимосскую коллекцию музея входят орудия морской охоты на тюленя и моржа, гарпуны довольно сложной конструкции, метательные дощечки, стрелы с наконечниками самых разнообразных форм, особенно богато представлена одежда, промысловая, повседневная, праздничная. Она сделана из самых различных материалов, из оленьих шкур, из цельных рыбьих шкурок, из рыбьей кожи и даже из кишок морских животных. Интерес для посетителей представляют эскимовские каменные лампы, в которых горел тюлений жир. Такие лампы не только освещали жилище в длинную полярную ночь, но еще и обогревали помещения, а также использовались для приготовления пищи. Очень интересны предметы из экспозиции, посвященной культуре народов Африки. Рисунки на камне с изображением страуса и антилопы, высокохудожественное литье из древнего африканского государства Бенин, образцы одежды, украшений, предметов быта. Африканские коллекции начали поступать с середины XIX века, и сейчас в них входит более 11 тысяч экспонатов. Русский исследователь Африки Юнкер В 1875-1878 годах собрал особенно ценную коллекцию предметов быта различных племен Центральной Африки, область водораздела Конго и Нила, тогда еще почти не Эти коллекции всесторонне отражают материальную культуру народов Азанде, Мангебетиту и других племен. Среди предметов собрания находятся уникальные стрелы и лук, карликового племени Акка, а также деревянные фигурки предков племени Бари. Пять этих фигурок – одно из самых больших собраний в мире. Очень интересны коллекции материальной культуры Западной Африки. Кроме привычных уже предметов быта, в них богато представлены предметы культа и искусства из Судана и Камеруна. Это главным образом костюмы членов тайных союзов и культовые обрядовые предметы. Входят в африканские собрания и маски, наголовники народов, баньянг, киака экои и других. Богатством экспонатов отмечена китайская коллекция, фарфоровые вазы, лаковые изделия, перегородчатая эмаль, гражданская одежда народов из различных провинций Китая. Сегодня Музей антропологии и этнографии является одним из старейших и крупнейших музеев в мире. Его коллекции насчитывают 600 тысяч предметов культуры и быта народов Земли.